Глава 33. На каждого злодея найдется свой гном. «Леди, познакомьтесь, это Лориан», — тепло улыбнулся великан. «Наш лучший лекарь! Ты преувеличиваешь!» Девушка смущенно фыркнула и поправила выбившуюся из косы прядку. Рукав мантии на миг соскользнул вниз, обнажая светящуюся серебристую татуировку истинного света. Три ивовые ветви, знак магистра. Редкий талант. Странно, что не ее отправили лечить настоящих Ириме и Аманду. Лори осматривала адепток. Не успела я отвести взгляд, как в мысли просочился хриплый голос Хаука. Но ее магия слишком мощная и резко отличается от фона, к которому они привыкли в Айшагири, поэтому к лечению и подключился магистр Белингов. Об этом нюансе я не подумала. Магия истинного принадлежала к божественным ветвям дара. Неудивительно, что после стольких лет темного плена девушки очень остро среагировали на нее. Командир Кейруа спросил выдать вам восстанавливающие зелья и проводить в отдельную палату. Целительница подошла к шкафчику с лекарствами и достала из кармана магический ключ. «Но я бы хотела вначале осмотреть вас». «Но мы не ранены, не стоит тратить силы». — ответила Биата, но «Ну, благодарим за беспокойство. Спорить Лориан не стала, лишь вздохнула и покачала головой. А через миг я почувствовала, как вокруг нас закручивается легкое сканирующее заклинание. Девушка осторожно проверяла наши ауры на предмет паразитов и проклятий, а еще выискивала следы скрытых травм и магического выгорания. — Сопротивление бесполезно, — подмигнул нам Хаук. От Лори еще никто не уходил неподлеченным. Магия уцелительница оказалась на удивление теплой и приятной. Она напоминала ласковое весеннее солнышко. Я с удовольствием нежилась на волнах чужой силы и не сразу поняла, что еще немного, и нам даже зелья не понадобится, чтобы восстановиться. Вы наполовину кумо. Лориан накрыла нас пологом тишины, чтобы маркиз ничего не подслушал, случайно придя в себя. «А Маркус?» «Мой брат». Девушка подошла ближе и протянула нам поднос с зельями. «Пейте». Я послушно осушила свой стаканчик и во все глаза уставилась на полукровку. Острые ушки и точеные черты лица выдавали в ней эльфийку, а вот глаза у Лори были не зеленые, а светло-серые, похожие на расплавленное серебро». — Эльвесса! — прошептала, испугавшись собственной догадки. — Вы с братом? — потомки лунных эльфов. — Но я не хочу об этом говорить. В нежном голосе проскользнули стальные нотки. «Простите — Простите, — сконфуженно пискнула я. — Все хорошо, — улыбнулась Лори. — Но больше прошу, не поднимайте эту тему, особенно при Маркусе. Дальнейшее лечение проходило в тишине. — Мы молча переваривали услышанное и периодически косились на храпящего оборотня. Даже не верится, что удалось под шумок разжиться ценным мехом. Где б еще изловить пьяного инкуба и добыть чешуйку? Маркис неожиданно заскулил и задергал лапами, словно отбиваясь от кого-то во сне. Но Лори и Страж даже не обернулись. Хаук задумчиво смотрел в окно, разговаривая с кем-то по телепатической связи, а эльфийка шаманила над нашими резервами. Едва закончив, она выдала нам по новой порции зелья и проводила в соседнюю палату. Поблагодарив Лори за помощь и дождавшись, пока она вернется к Хауку и Маркизу, мы с удобством расположились на койках. Выделенная нам комната оказалась светлой и просторной. Мягкие постели, душ и даже магический чайник в углу. Жаль, заварки нет». «Зелье — это очень хорошо, но я бы не отказалась от чашечки горячего чайку или кофе. А еще лучше от тарелочки фирменного Жаркова от Фит-Фит. «Как думаете, наши уже поймали Сандру с поличным?» — спросила, вновь активируя наши следилки. Охранные сети молчали, и, что самое странное, последняя линия защиты так и не пала». Словно целительница вдоволь побродила по этажу, но внутрь апартаментов так и не просочилась. Может, ее лавцы прямо на пороге повязали? — Не знаю, — задумчиво протянула Биата. Меня больше волнует, что делать с нечистью в подземельях. — Я об этом стараюсь не думать, — вздохнула, отгоняя тревогу. — Помочь мы ничем не можем. — Знаю, — эхом отозвалась подруга. «Но наши мужчины в порядке. Я хорошо чувствую Хуана». Беата с нежностью скользнула пальцами по контуру брачной татуировки. Рисунок засветился, реагируя на ее магию, и я облегченно выдохнула. «Дядя точно в безопасности». «Попробую последовать примеру заклинательницы и связаться с Ингвардом». Идея была великолепной, но едва я сосредоточилась на нашей связи, перед глазами моментально вспыхнули картины прошлого призыва и щеки залила румянцем. «Только не говори, что он снова в душе!» Заметив мои манипуляции, Беата тихонько рассмеялась. «Если бы!» — фыркнула, отгоняя соблазнительное видение. Просто вспомнила не кстати. «Ты не вспоминай, а зов настраивай!» норовоучительно подметила Эльза. «Учитывая, что здесь Алисия, лучше не рисковать и как можно быстрее закрепить вашу связь. Мало ли...» Дальше я не слушала. Сжала кулаки и сконцентрировалась на призыве. В красках вспомнила наше свидание в подземельях, поцелуи и светящиеся лилии и лаверы. Священные цветы загорались лишь в присутствии истинных пар, так что ошибки быть не могло. Да и наши чувства были слишком красноречивы. «Лесли!» Восторженный писк Беаты едва не выбил меня из транса. «У тебя татуировка пары проступает на руке! Только она еще совсем блеклая!» Подруга замолчала, а мне безумно захотелось открыть глаза и посмотреть на это чудо. Но желание услышать Ингварда пересилило любопытство, и через несколько мгновений мои старания были вознаграждены. «Я жив!» В мысли ворвался бархатный голос некроманта. «Мы почти закончили с нечистью. Скоро будем у вас». Больше ничего узнать не удалось. Связь оборвалась, а знаки пары на моей руке моментально потухли. Я едва успела заметить несколько серебристых рун. Проклятье Алисии стремительно сдавало позиции, но еще имело определенную власть. «Нужно поговорить с ректором и выяснить, как побыстрее разрушить аркан» уверенно воскликнула, ударив кулачком по кровати. «Не приведи три единая королева, успеет раньше нас что-то предпринять!» «Не думаю, что это возможно!» Беата подсела ближе и успокаивающе погладила меня по плечу. «За Алисией следят!» «Знаю, но все равно переживаю!» вздохнула. «Отставить панику!» воскликнула Эльза, копируя интонации ректора. «Лучше расскажи, что удалось узнать!» Ой. «Точно, я ведь забыла самое главное. Они почти закончились нечистью!» Слабо улыбнулась. «Скоро будут здесь!» «Ну так это же чудесно!» Оживилась Фейри. «Угу», — отозвалась в красках, вспомнив голос оборотня. «Только мне его тон не понравился, словно он что-то утаил!» «Ой, можно подумать в первый раз! Нам никогда всего сразу не рассказывают!» Отмахнулась Эльза. «Он жив! С остальными тоже порядок! Что еще нужно для счастья?» «Поддерживаю!» — рассмеялась Беата. «И вообще, удача пока на нашей стороне! Адепток спасли, подземелья нашли, нечисть засекли! Мехом оборотни разжились!» — в тон ей фыркнула Фейри. «А жизнь-то налаживается!» «Не лети впереди дракона!» — возразила я. «Нам еще инкубу а... в душу лезть!» «Я помню!» — улыбнулась Фейри. «Но хочу попробовать заменить этот ингредиент!» Чем? оживилась я. Сигнальные сети вокруг наших комнат по-прежнему молчали. Наставники еще не вернулись, а думать о нечисти не хотелось. Я слишком устала, а помочь все равно ничем не могла, поэтому с удовольствием отвлеклась на зелье. «Мы еще не разговаривали с местной травницей», – продолжила подруга. «А вдруг в ее рецепте слизь лягушек как раз и заменяет чешую?» Я смотрела в энциклопедии зельеварения. В теории такой маневр возможен. «Ой, сомневаюсь, что нам настолько повезет», — задумчиво протянула я. «Но попробовать стоит. В любом случае поймать жабу будет проще, чем инкуба». «А если...» Договорить Альза не успела. В коридоре послышались шаги, а через несколько мгновений в двери постучали. «Это мастер Рейнгарс, я могу войти?» — раздался голос наставника. «Конечно!» хором воскликнули. На удивление наставник прибыл один и без иллюзий, хотя они с генералом и ректором собирались проследить за Сандрой и попробовать спровоцировать врагов. «Что-то случилось?» настороженно уточнила, борясь с дурными предчувствиями. «В некотором смысле», – уклончиво ответил Инкуб. «Во время забега по штабу маэстро Трорин и его племянники...» Распугали всех заговорщиков. Тхарговые гномы!» Простонала я. «Мы столько готовились!» «Я не закончил!» В голосе мастера проскользнула легкая укоризна. «Адептка Тайтарелла собиралась подкинуть вам на порог портальный артефакт». «Что?» Воскликнула Эльза. «Но, леди, последний раз прошу не перебивать!» «Простите!» С пискнули мы. «Адептка Таитарелла собиралась повесить на входе в ваши апартаменты хитрый портальный артефакт», — продолжил Инкуб. Но гномы спугнули ее. Сандра выбежала из штаба и на выходе столкнулась с Трорином. А молец работал, и она телепортировалась в подземелье вместе с маэстро и пятью его племянниками. «Бедные гномы!» — ужаснулась я. «Они еще живы?» О, «О них можете не беспокоиться», — заверил нас мастер. Горный народ в очередной раз продемонстрировал невероятную везучесть. «Неужели?» – недоверчиво уточнила. «В чем везение, если бедолаг похитили вместо нас?» «На Трорине и Сандре были наши маячки», – пояснила Бас. «Теперь мы наверняка знаем, где находится логово врага». Хорхе и Ингвард сейчас сверяются с картами и просчитывают, как пробраться к ним с тыла. «Выходит, их телепортировали не в Эшагиру? – удивилась я. «Нет, они здесь, в лабиринте под тринадцатым уровнем», – ответил Инкуб. Размах диверсии поражал воображение. «Не представляю, как сражаться с тварями в лабиринтах, в которых они ориентируются лучше нас. Тем более мы даже не знаем, сколько их там». «Я правильно понимаю, что эти тоннели долгое время считались непроходимыми?» – с тоской поинтересовалась Беата. — Их завалило больше трех тысяч лет назад, — подтвердил наше опасение мастер. Сам лабиринт не пострадал из-за магической защиты, но превратился в слепой карман. Прямого хода в него не существует, а... — Подождите! — услышанное не укладывалось в голове. Пытаясь совладать с эмоциями, я спрыгнула с кровати и принялась вышагивать по палате. — У меня два вопроса. Первый. Если все ходы завалены, как туда попадают и шагирцы? Второй. О какой магии может идти речь на тринадцатом подземном уровне? Каждый маг знал непоколебимую истину. Чем глубже забираешься в тентарские лабиринты, тем непредсказуемее ведет себя дар. Ниже десятого уровня заклинания вообще не работали, и во время вылазок ловцам приходилось полагаться исключительно на свои клинки и арбалеты подземельях не работает наша магия, поправил меня Аббас. А сердце тьмы до сих пор питает лабиринты своей силой. Его щупальца оплетают подземные уровни, словно корни огромного дерева, защищая от полного обрушения. «Вы же не хотите сказать, что шагирцы научились использовать магию сердца?» В палате в миг стало холодно и неуютно, словно кто-то активировал замораживающий артефакт. Я зябко поежилась, пытаясь унять дрожь, но она шла изнутри, подпитываемая дурными предчувствиями. Скорее придумали, как вампирить энергию артефакта и высушивать слабые тонкие корни, ответил мастер. Ха, легче от этого пояснения не стало. «Кто знает, сколько силы накачали твари из сердца и какие заклинания могут применять в лабиринтах!» «Магия артефакта нестабильна», — продолжил Аббас. Ловцы пытались собирать излишки его энергии и заряжать ею обычные амулеты, но эксперимент провалился. Большинство магических предметов либо выходили из строя, либо взрывались во время активации. но айшагерцы Аль альшагерцы-то не взорвались?» — в сердцах выкрикнула я. «Осознание, что я нарушаю субординацию, пришло слишком поздно, но, к счастью, наставник никак не прокомментировал мой выпад, списав все на усталость». «Простите». «Прощаю», — кивнул мастер, «но только на первый раз. Что же касается вашего вопроса, могу предположить, что темные используют артефакты крови и стабилизируют магию сердца с помощью жертвоприношений». «Ясно». Перед глазами заплясали цветные пятна, а ноги стали ватными. Хотелось позволить себе минутную слабость и просто рухнуть в обморок, чтобы больше не слышать ничего об Айшагирцах и их жутких планах. Это кустало. Мы столько делали, чтобы обойти тварей, столько сил вкладывали, но каждый раз они оказывались на шаг впереди. «Элиссандра уверена, что для этого вас и пытались похитить». — добавил Инкуб. — Ваша магия ближе всего к энергии сердца. С ее помощью темные смогли бы подчинить артефакт, не спускаясь на нижние уровни. — Просто выпили бы его, — сдавленно просипела Беата. — Выкачали бы древний артефакт досуха, обрушив необъятный тентарский лабиринт и похоронив местную нечисть под завалами. — а вместе с туннелями ушел бы под землю весь штаб в придачу с парочкой соседних городов и деревень. Но когда темных волновали такие мелочи! — Если им нужны жертвы, то гномы в чудовищной опасности! Первой от шока оправилась Эльза. — Им как раз ничего не угрожает, — заверил нас Аббас, по крайней мере, ближайшие два дня. — Вы что-то узнали? — встрепенулась я, услышав слабые отголоски ментальных колебаний. «Элисандра только что сообщила, что айшагирцы готовятся к новому ритуалу», — пояснил Инкуб. «Они хотят высушить огромный корень, но им не хватает жертв. Пока не соберут достаточное количество пленников и не подготовят аркан, гномов никто не тронет». «Значит, стоит ждать новой провокации», — обреченно простонала я. «Я даже знаю, где и когда она произойдет». Голос мастера прозвучал на удивление спокойно, и это придало сил. «Если наставники не опускают руки, то и нам сдаваться рано. Прорвемся!» «Завтра ночью должен состояться совет немертвых», — задумчиво протянул Аббас. «Главы двадцати тентарских кланов соберутся на тринадцатом уровне. Могу поставить свои клинки, что аишагирцы возлагают на это собрание большие надежды». «Тогда мы должны сделать все, чтобы превратить их надежды в пепел», Зло процедило, сжав кулаки. Ярость придала сил, и я вновь была готова к бою. «Рад, что вы настроены столь воинственно», — усмехнулся Инкуб. «Но для начала стоит как следует отдохнуть. А мне пора вернуться к остальным и... Ну, вы же еще не все рассказали!» — возмутилась Беата. «Что дала слежка за Алисией и советником? Что с нечестью, которую мы засекли под Хрустальным дворцом? И как быть со сканированием памяти принца?» — нахмурилась я. «Луиджи займутся Элисандра с Тисарой, ответил Аббас. «Тиса здесь!» — охнула я. «Моя тетушка была легендой, сильнейшая заклинательница империи, единственная вольная мечтательница, не связанная ни с кем магией Шайя, но при этом полностью контролирующая дар. Если и она прибыла сюда, нас ждет знатная заварушка». Тесара только что приехала. Она поможет ректору со сканированием и проверкой еще нескольких туннелей. Инкуб щелкнул пальцами, открывая теневый портал. «А вам лучше вернуться к себе. Комнаты уже проверили, охрану усилили». «Я хотела возмутиться, но мой желудок неожиданно заурчал, оглашая лазарет тоскливым воем». «Ужин вам принесут». В глазах мастера проскользнуло искреннее сочувствие. «Леди, поверьте, мы безгранично ценим вашу помощь, но не стоит доводить себя до магического выгорания. Отдохните как следует, а утром мы расскажем вам все, что удалось узнать, и обсудим дальнейший план действий».